Практики и рекомендации. Эти действия помогают поддерживать текучесть жизни, не залипать в мертвом, не бояться конца и укреплять способность к обнулению без страха. Практики на каждый день. Первая практика осознанного отпускания. Каждое утро или вечер задай себе вопрос, что я сегодня могу отпустить? Мысль, обиду, идею, вещь, иллюзию? Запиши и мысленно или вслух скажи. Я отпускаю это с благодарностью, это завершено. Освобождаю место для нового. Второе — ритуал микросмерти. В конце дня короткая медитация. Ляг, закрой глаза и представь, что ты умираешь, как сегодняшний человек. Что из тебя уходит? Что устарело за день? Что готово умереть? Поблагодари себя и представь, как утром ты родишься заново. Третья практика — одна вещь на выход. Каждый день выбрасывай, отдавай или удаляй одну мертвую вещь из своей жизни. Вещь, которая не радует, контакт, с которым нет связи, письмо, которое тянет назад, подписка, которую не читаешь. Это расчищает не только пространство, но и энергию. Четвертое проживание завершения если ты что-то закончил, не беги сразу в новое, остановись, поблагодари, проживи завершение, Запиши что я получил, что завершилось, что больше не нужно. Пятое дыхание обнуления утром или днем. На вдохе я принимаю все что есть, на выдохе я отпускаю все, что больше не нужно. Повтори 3 5 минут концентрируясь на выдохе как символе смерти и очищения. Шестое — осознание трансформации дня. Вечером задай себе вопросы. Что сегодня во мне изменилось? Где я перестал быть прежним? В чем я стал свободнее? Это укрепляет навык видеть перемены не как потери, а как рост. Седьмое — молчание и одиночество. Минимум 10 минут в день. Без телефона, без разговоров, без мыслей. Просто посиди в пустоте. Это тренирует терпимость к смерти формы, к моменту между старым и новым. Восьмое. контакт с телом, сканирование мертвых зон. Сядь или ляг, пройдись вниманием по телу, где в тебе нет жизни, пульса, движения. Положи руки, подыши туда. Скажи «Я вижу», «Я дышу», «Я живу». Девятое – маленькое обнуление в делах. Завершай одно зависшее дело в день. Незакрытый разговор, задолженность, недописанный пост. Очищение мелочей возвращает энергию и запускает поток. Десятая фраза дня тринадцатого аркана. Каждое утро выбери себе фразу намерения. Я отпускаю все, что мне больше не служит. Я разрешаю себе трансформироваться. Я не боюсь умирать. Я не боюсь жить заново. Моя сила в умении прощаться. Конец книги. Текст читала Александра Резник.